Понял, тот на пределе и быстро сказал. Там были четыре золотых оклада с каменьями, три креста, один с сумасшедшей ценности бриллиантом, царские червонцы да горсточка алмазов. Цены такому богатству не сложишь. Ему нет цены по нонешним меркам. Украл тот клад деловой комиссар Чикин. На допросе под пытками у кого-то выведал, за собой возил, как болезнь, земле и то доверить боялся. Он был начальником лагеря на Берелехе, вместе с гораниным барали Отдавая Богу душу на нараху в бутырках, отдал и свою тайну, известному тебе, фартовый душеприказчику, Аркадию Ануфровичу Львову. «Не больно вериться?» Упоров осторожно покрутил головой. «С такими деньгами, обыкновенным начальником лагеря, он ведь мог...» У окна снова мелькнула тень. И Роберт спросил без всякого страха, так что Упоров не посмел его обмануть. «Кто у тебя на вас, «Фунт». «Тогда надежно». «Что касается вороватого комиссара, он умел все и без золота». Речный друг колымского короля. У нормального человека мозгов не хватит придумать их шикарную жизнь. Они ею жили. Ну, да это прошлое. Меня удивляют настоящие, как ты выжил. Промахнулся кто или так задумано? Во-первых, я еще не выжил. Во-вторых, сам удивляюсь. В-третьих, «Ты настаиваешь на своих близких отношениях с дьяком или переиграем?» Упоров задумался, просчитывая все варианты опасного общения, сказал, как о решенном. «Пусть будет так. Я Никанору Евстафьевичу за те рыжие колечки расскажу, а ты доложишь ваше Спиридоновичу о том, что дьяк был посаженным отцом на моей свадьбе» сколько в том правды сто процентов свадьба игралась вчера в доме культуры на репетиции полковнику могли уже доложить в машинной полутиме кочегарки лицо у порова внезапно зарилось внутренним светом зреющего взрыва стало лицом бойца для которого все замкнулось надолге Пораженный вор приподнялся и чуть попятился вправо, чем спросить «Ты что, ты что задумал, фартовый?» «Открыться тебе, Роберт, тайна у меня есть, которой ты поделишься со своим полудурошным шефом». Селигер пропустил обиду мимо ушей, а он селился улыбнуться, ничего не получалось, кроме жалкой гримасы испугавшегося человека. Берадзе жив. Закрой рот и слушай. Тот самый, что списан полковником в мертвецы. За это морабели не похвалят и орден не дадут. Ах, Дьяк, дяк как вовремя вспомнилась рассказана тобой история, рассказанная ни с того ни с сего в благостную ли минуту, с расчетом ли. Круто берешь, не поверит я бы знал твердые отчетливые линии на лбу сделали у лицо упорова жестоким лицом сознательного сатаниста порченый ворос окса дыхание его стало неполным словно замороженным готовым становиться совсем имея железное право сказать об этом полковнику будучи уверен хипишон не поднимет он — Случаем, не сам ли отмазал художника? — шепотом спросил Роберт. — Нет. Слушай сюда. Он должен понять, если будет вести себя неблагородно, эта мысль возникнет у его непосредственного начальства. — От кого я мог узнать этот кидняк? — мент спросит. — От Вадима Сергеевича Упорова казалось селигер разделился в самом себе на два непримиримых человека и они крепко повздорили между собой когда оба успокоились вор проговорил у тебя тяжелый крест фартовый голос был расслабленный все понимающий роберт уже держал себя в руках не спуская с вадима усталых глаз Меня когда-нибудь зарежут, как ни краи. Только не берусь гадать, кого из нас зарежут раньше. О том, что здесь говорилось, знают двое. Пусть каждый с тем умрет. Роберт Селинский нашелся не сразу. У него потерялись нужные слова. И после минутного колебания порченый вор поднял в знак согласия руку. Жест длился секунду, во всяком случае не больше трех, а когда ладонь опустилась на острое колено, они поднялись точно по команде, и уже взгляды договорили то, что всегда остается за словом. Никанор Евстафьевич был серьезно озабочен, приходилось только удивляться его мученической преданности греху, а еще выдержки. Как спокойно и чинно держал он себя в роли посаженного отца на свадьбе, зная весь тайный расклад дела. Поистине гений возле дар бесовского свойства, который нельзя постичь, но уничтожить... Как уничтожишь, не постигнув? Работа была верная, — рассуждал тихим голосом дьяк, поглаживая ладонью стол. Вернее, не бывает. И ты не погнушался, подсобил нам по-людски. Намек был прозрачный, но расчетливый. Упоров даже не успел возмутиться, А Никанор Евстафьевич продолжил. А этот, у кого повязали в Перми вязальщики из Мура, Ешь, в общем, возьми да отвлеки их на дырмовый карман, Дурачок старый. Не втыкал поди целую пятилетку, но туда же, разохотился. всё бы ничего, да колечки при нем оказались. Ешь им, конечно, лапти плести до последнего будет. Что твой Олег кошевой Ну, а коли расколятся Дьяк смутился по-детски непосредственно, опустил глаза и стал похож на интеллигентного старичка, испортившего воздух в общественном месте. «Расколют старичка, Никанор Евстафьевич!» Упоров произнес приговор мстительно, но спокойно, почти шепотом. «И он вас вложит!» Спокойствие тона не обмануло вора. Все принимающая душа его угадала, что за тем стоит. Он вздохнул тяжело, прочувственно, и посмотрел на бугра с явным осуждением, как вроде бы тот понуждал его принимать несимпатичное решение. «Убить придется кого-нибудь», — шмыгнул носом, покрутил лобастой головой. «Надежда на ежика есть, ему в седьмой десяток пошел. В греховном житье поизносился, и вполне может при строгом отношении дознавателей — Богу душу отдать. Поживем, увидим. Увидим, как нам предъявят обвинение в хищении золота? С таких вил не соскользнешь. А ты, дьяк, или из ума выжил, или жадность тебя сгубила. Не знаю, но через тебя может сгореть вся бригада. Сейчас он догадался, для чего был нужен этот прямой разговор. Не ему, старому урке, в коем что-то завиляло, засуетилось, именно в тот момент, когда надо принимать твердое решения Пусть Никанор сам расхлебывает кашу, которую сварила воровская жадность. Без крови не обойдешься. Вадим мысленно попытался встать на место дьяка, и ему стало невыносимо тягостно. Словно кишки на ножах исполнителей были его собственными кишками. Упоров поднял глаза, взглянул на Никанора Евстафьюща с холодным равнодушием. Вор этого не заметил. Он был весь в себе. Таким он и поднялся из-за стола, Необыкновенно сосредоточенным, перешагнувшим временные сомнения человека Кому-то будет обрезан срок жизни